В его глазах появилась зависть, когда он увидел на первой странице знакомое имя. Один из его друзей, не попавший в армию, заведовал отделом объявлений и рекламы. Галлахер знал, как это произошло. В прошлую предвыборную кампанию, еще до призыва в армию, Галлахер ходил по всем домам своего района и выпрашивал пожертвования на газету. Тот, кто набирал таких пожертвований больше других, становился заведующим отделом объявлений и рекламы и обычно получал, помимо этого, работу в школьном совете своего района. Во время прошлой кампании он не добрал всего нескольких сот долларов, но ему сказали, что на следующий год он добьется победы обязательно. «Да, армия здорово мне подгадила», — возмущенно заметил Галлефер и начал читать газету. Его внимание привлек следующий заголовок. «Эндрюс, фанатик из девятого района, вон его!» Галлахер прочитал текст заметки. Этот старик Эндрюс снова поднял шумиху. Его лозунг «Эндрюс против коммунизма», как и в прошлый раз, когда он баллотировался в Сенат штата, помните? А что он сделал практически? Ничего. Насколько мы можем судить? Один из его работников был вице-президентом Конгресса производственных профсоюзов, а другой — директором антифашистской лиги в Нью-Йорке. Помните, этой лиге не нравился отец Кофлин, и она хотела бойкотировать католика Франко. Сейчас Джимми Эндрюс старик, старая серая кобыла уже не та, какой она была когда-то. Поэтому не делай ошибки, не обманывай народ или ветеранов. Хорошенько подумай, прежде чем сказать свое слово. Помогай ветеранам, а не обманывай их. Мы все будем голосовать против тебя, Джимми Эндрюс. Избирателям девятого района не нужны фанатики. Будьте осторожны в выборе знакомых, Джимми. Таким, как вы, не место в партии. Мы разгадаем все ваши хитрости. Нам не нужны фанатики. Эндрюс, вон! Галлахер с негодованием прочитал эту заметку. Эндрюс был из тех, кого надо остерегаться. Когда Галлахер работал водителем грузовой машины, какой-то представитель Американской Федерации Труда пытался организовать таких людей. Галлахер сообщил тогда об этом в районный комитет, и этот организатор больше никогда не появлялся. «Странно получается», — подумал Галлахер. Оказывается, в партии есть люди, которые заигрывают с красными профсоюзами, такие как Джо Дурмей или этот вот Джимми Эндрюс. Не их дело бороться с фанатиками. Такие люди вечно мешали Галахеру. Это из-за них ему постоянно не везло. Галахер снова почувствовал зависть, когда подумал об Уайти Лайдене. «Все выбиваются в люди, пока он торчит здесь. Верить никому нельзя». «Человек человеку-волк». Он сложил газету и запихнул ее в конверт. Прозвучала команда Крофта, и солдаты взвода медленно направились к машине, которая должна была отвезти их на участок дороги. Солнце стояло над горизонтом не более часа, в воздухе чувствовалась утренняя прохлада. Галлахер смутно припомнил, как по утрам в начале лета Он выходил из дома и шел на работу по еще не успевшему прогреться тротуару. Влезая на машину, Галлахер вспомнил, что оставил газету в палатке и с досады тихо выругался. В пирамидальной палатке с двумя полевыми столами, служившей полковой почтой, солдат-почтальон сортировал письма, адресованные в полк ошибочно. На углу стола вот уже несколько часов лежала аккуратно перевязанная бечевкой пачка из двадцати писем, адресованных Хеннесси. Наконец, почтальон заметил ее. Он был уверен, что помнит фамилии всех солдат полка, но оказалось, что он не может вспомнить, в каком подразделении Хеннесси. «А что, Хеннесси перевели куда-нибудь из штабной роты?» — спросил он у своего помощника. «Не знаю, хотя фамилия знакомая», — ответил тот, однако, подумав, немного добавил. «Минутку-минутку. Хеннесси, кажется, был убит в день высадки. Помощник был доволен тем, что он вспомнил об этом, а почтальон не мог вспомнить». «Верно, верно», — поспешно согласился почтальон. «Он погиб на берегу во время высадки. Браун говорил мне о нем». Он со вздохом посмотрел на пачку писем и поставил на ней штамп «Убит в бою». Почтальон уже намеревался положить пачку в сумку, но заинтересовался адресом отправителя на верхнем конверте. Посмотрев другие конверты, почтальон обнаружил, что отправитель везде был один и тот же. «Эй, посмотри-ка!» — позвал он помощника. Обратный адрес оказался следующим. «Мать и отец». 12. Ривердейл Авеню, Такючет, Индиана. Помощник прочитал и представил себе пожилых мужчину и женщину с сидящими волосами, папу и маму, каких рисуют на рекламных этикетках к бутылкам с безалкогольными напитками и пузырьком с жидкостью для полоскания рта или к коробкам с зубной пастой. Да, бедный папа и мама, сказал помощник. Не повезло старикам, согласился почтальон. Еще как не повезло, добавил помощник.